Нарушение. Долго хаос превращался в космос, в упорядоченное пространство. Все находили свое место и время в этом переплетении страстей природы. Чаша весов дрожала, отражая эту борьбу и становление нового мира. Рисунок созвездия весов менялся, не отыскивая единственно правильного. Планеты были полны сил и энергии. Они изучали друг друга, находили взаимопонимание и успокоенность. Их руки-поля очерчивали свой объем пространства, в котором, соседствуя с другими, нужно было жить миллиарды лет. Закончился век формирования неживого. Гравитационные поля успокоились, прекратив свою борьбу за сферу влияния. Планеты нашли каналы взаимного проникновения, общения и сбалансированности. Планеты образовали систему. Чаша весов замерла. Рисунок созвездия весов застыл. Лишь изредка это содружество нарушали посланцы далеких галактик, кометы и космические корабли. Долго судьба была благосклонной, и система продолжала свою размеренную жизнь. Чаша весов вздрагивала и снова замирала. Однажды пролетела комета, и не убереглась одна планета. Посыпались на нее осколки, засверкали в ее небе горячие дожди, упали на нее раскаленные камни, несущие жизнь. Появились на планете Травы, деревья, птицы, львы и носороги. Растительный и животный мир быстро вписался в общую гармонию планеты. Чаша весов вздрогнула в очередной раз и снова замерла. Шли годы, и появился на планете разум. Мощные поля снисходительно смотрели на слабые, снующие, рождающиеся и умирающие поля носителей разума. Но они множились, их биополя складывались, разрастались. Сохраняя индивидуальность, они превращались в единое целое, живущее своей общей жизнью. Чаша весов вздрогнула и застыла вновь. Поля растительного и животного мира поняли друг друга и объединились, найдя свое место среди других полей. Это был общий разум планеты. Рождалось и умирало живое и неживое, уходя в землю. Они возвращали природе то, что брали у нее для своей жизни. Рождение и угасание тоже нашли свое взаимопонимание. Чаша весов стояла незыблемо. Начались войны, живое и неживое исчезало, сгорая, испаряясь и разлетаясь на мелкие части. Поле разума планеты не восполнялось жизненными силами и исчезало, безвозвратно унося с собой то, что надо бы вернуть. Чаша весов задрожала. Хрупкое равновесие нарушилось, силы, удерживающие планету, ослабли. Она сошла с орбиты и устремилась в черное пространство. Чаша весов склонилась в сторону неживого. Незыблемый Рисунок созвездия веков рассыпался. Планета летела все дальше и дальше, а за ней сталкивались и умирали другие миры.